«Уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. Тут все так разом и сбросить, где-нибудь в кучку. И уйти». Оглядевшись еще раз, он уже засунул и руку в карман, как вдруг у самой наружной стены, между воротами и жолобом, где все расстояние было шириной воршин, он заметил большой неотесанный камень.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 потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь. А теперь я вижу, что ничего мне не надо. Слышишь? Совсем ничего. Ничьих услуг и участий. Я сам. Один. Ну и довольно. Оставьте меня в покое. Да постой ты на минутку, трубочист. Совсем сумасшедший. По мне ведь как хочешь. Видишь ли? Уроков и у меня нет, да и наплевать, а есть на толкучем продавец Херувимов. Это уж сам в своем роде урок, я его теперь на пять купеческих уроков не променяю. Он этакие изданьица делает и, естественно, научные книжонки выпускает. Да как расходятся-то, одни заглавия чего стоит. Вот ты всегда утверждал, что я глуп.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 Но, дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы и три рубля, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон. — Да у тебя белая горячка, что ли? — заревел взбесившийся наконец Разумихин. — Что ты комедии-то разыгрываешь? Даже меня сбил с толку. — Зачем же ты приходил после этого, черт?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 Удар кнута так разозлил его, что он отскочил к перилам. Неизвестно, почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят. Злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех. «Из-за дела! Выжига какая-нибудь!» «Известно, пьяным представится, да нарочно и лезет под колеса, а ты за него отвечай». «Тем промышляют, почтенный!» чем промышляют». Но в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел, пожилая купчиха в головке и козловых башмаках, и с нею девушка в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно, дочь. «Прими, батюшка, ради Христа».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 Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета слез, побою и ругательств он никогда еще не слыхивал и не видывал. Он и вообразить не мог себе такого зверства, такого изступления. В ужасе приподнялся он и сел на своей постели, каждое мгновение замирая и мучась. Но драки, вопли и ругательства становились все сильнее и сильнее.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 Все еще со стоном и плачем. Вот и дверь у нее захлопнулась. Вот толпа расходится с лестниц по квартирам. Ахают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до крику, то понижая до шепоту. Должно быть, их много было. Чуть ли не весь дом сбежался. Да, боже, разве все это возможно? И зачем, зачем он приходил сюда?